У новой и просторной на вид избы стояли походные брики, а на крылечке — люди и повара, ожидавшие нашего возвращения. Брика — тяжелая, обычно крытая повозка. С умом, весельем и смехом вскоре уселись мы за стол. Во время обеда граф поочередно призывал к себе отличившихся охотников, выдавал им определенную награду за красного и почивал вином. Уже подали нам жаркое и в стаканах запенилось искристое вино, когда вошел старик Савелий с своей неразлучной красоткой. «Ну, старик, поздравляю с полем», — сказал граф. «Говорят, что красотка хорошо скачет. Отчего она так худо? В разлинке, батюшка, ваше сиятельство, не перебрамшись. Это за красного, а красотку дарю тебе за усердную службу». «Много доволен вашей милостью», — сказал старик. «Навсегда вам слуга, ваше сиятельство». — Сорок лет на коне сижу. Еще покойному дедушке вашему, графу Пал палчу, служил веру и правдою. Перед Богом не лгу, продолжал он, утирая рукавом радостные слезы. — Старик, продай мне красотку, — сказал Бацов, подавая ей кусок пирога. — Как продать-то, барин? — Свой выкормок, сударь, батюшка. Самому-то ни при чем быть на старости лет, ни рода, ни племени. Одна племянница была, и таюк Господь Бог прибрал. — Ну шо ж, ведь красотка тебе не внучатая, — возразил Бацов. Старик посмотрел вначале на Бацова, потом на красотку и потряс головой. Нет, сударь, не продажная. Мы встали. Глава вторая. Спор, тамбовская идиллия, подозренный, карай и озорной, травля, явление из болота, заставы из благородного материала, плен, новый открытый способ продовольствовать армию, ганька и матрюха, новый инструмент — Предмет сатисфакции с бабушкой, ужин под столом, дверь невидимка, побег. После обеда между охотниками начался жаркий спор с различными шутками, прибаутками и прочими вариациями. Стерляткин отпускал остроты насчет Бацова и ловко над ним подтрунивал. Последний возражал, горячился, отбранивался, но все это было у него как-то не в попад, как говорят, не в строку. Меня одолевало дремота, но уснуть не было возможности, потому что волею-неволею я обязан был состоять в роли свидетеля и посредника. — Ну, ты скажи, пожалуйста, так ли это все было, как я говорил? — обращался ко мне Атукаев, рассказывая о подвиге Чауса. Вслед за тем Бацов в споре со Стерляткиным и прочими приступил ко мне с умоляющим видом. — Ну, вот ты, как сторонний человек, уверь их, пожалуйста, и тому подобное. Правду сказать, не видавши по дальности расстояния ничего, что делалось на той стороне котловины, я брал многое на совесть, но, не желая оставить в одиночестве бедного Луку-Лукича, поддерживал его сколько мог. Вскоре, однако же, этим разговором положен был конец. Вошел Стременной и доложил Атукаеву, что к нему припожаловал пастух Ерема. — Ну вот, кстати, давай его сюда, — проговорил граф стремительно. — Вот вам, господа, и конец всем побасенкам прибавил он, обратясь к Бацову и Стерляткину. «Верно, есть подозренный». С этим словом в отворенная дверь протиснулся необычайного вида человек. Ростом он был косая сожень, лицом страшен, борода всклокочена, в нечесанной голове торчали и ржаные колосья. Наряд его состоял из лаптей, пасконых затасканных портов и побуревшего сермяжного полуковтания с множеством заплат и отрепанными рукавами. Подмышкой держал он баранью шапку, а в правой руке такую палицу, что, ой-ой, при взгляде на это страшилище, мне тотчас вспал на мысль Геснер с его миналками, дафнисами, полимонами и со всей вереницей пригоженьких лиц, удержанных памятью из детского чтения. Геснер Соломон, 1730-1788 года жизни, швейцарский поэт, автор произведений, изображающих условных пастухов. Образы которых во многом идут от древнегреческой идиллической поэзии и мифологии. Дафнис, Полимон и пастушек, Миналка, в галантном стиле. Поверх кафтана от дождя Ерема драпировался толстую, неудобо сгибающейся и не идущей в складки дерюгой, накинутой на плечи в виде гусарского ментика. Ментик — короткая накидка с меховой опушкой. Помолясь святым, Ерема поклонился всей честной компании, отшатнулся к притолоке и загородил собой дверь. «Что скажешь, Ерема?» — начал граф. «Русачка обошел ваше графское сиятельство», произнес Ерема таким голосом и тоном, по которому можно было понять сразу, что этот страшный и неуклюжий детина был простейшее и добрейшее существо —